Сэр Коф и Йох прибыл ровно на 2 секунды раньше Милифаро. Им обоим очень хотелось выяснить, всё ли в порядке с моей бедной головой, но событие потрясло обоих. Всё-таки это было первое серьёзное происшествие, случившееся в Ехо в последнюю ночь года, так утверждал сэр Коф и Йох, а это что-нибудь дозначит. Да К этому моменту я уже порядком устал, поэтому коротко изложил свой план действий и отдал распоряжение так буднично и лаконично, словно всю жизнь только этим и занимался. «Не думаю, что бедняга Карвин мог связаться с какими-то темными делами», — задумчиво сказал сэр Коффа. «Ну, ты прав, мальчик. Нужно расспросить, чем он занимался в последнее время. Люди порой такое вытворяют, особенно в конце года». — Знаю, как же, — улыбнулся я. — Вот именно. — Зайду на закате. А если я раскопаю что-нибудь невероятное, пришлю тебе зов? — Ну, не думаю. Сэр Коффа машинально провел рукой по лицу, черты которого послушно изменились до полной неузнаваемости. Наш мастер, слышащий, был готов к тяжелому трудовому дню. «А мне что делать прикажешь?» «Ужасное дитя ночи» — Мелефара уже выскочила из кресла на всякий случай. «Пошляйся по управлению, зайди в морг, полюбуйся. Заодно можешь позавтракать, если очень понравится. Дождись в меломоре, узнай, что у нее. Впрочем, я заранее уверен, что никого, кроме хозяев, не было в той грешной спальне. Наведайся на Бубутину половину, может быть, кто-то из полицейских что-то знает. Чем черт не шутит? В общем, постарайся испортить жизнь». Всем, кто под руку подвернется. «А кто такой этот черт, который шутит?» — растерянно спросил Мелифара. «Ну, нечто среднее между вурдалаком и мятежным магистром. А, что-то вроде тебя. Я спас тебе жизнь, спрятал от орды родственников под собственным одеялом». С упреком сказал я, и вместо того, чтобы лобызать мои ступни или хотя бы немедленно пригласить меня пообедать, «Я свинья», — сокрушенно признался Мелефаро, — «приглашаю прямо сегодня. Работа работай, но жрать все равно надо». «Приятно слышать мудрые речи. Но учти, меньше, чем на горбуна и тула, я не согласен. Дешевле я свою жизнь и не оценил бы. Разрешите идти?» Сэр Великий Повелитель. Разрешаю. Да, разбуди меня часа через два, ладно? У меня свидание с прекрасной леди. Может быть, я тебя заменю с энтузиазмом, — предложил Мелефаро. Обойдешься. Ты несколько не то, чего жаждут безутешные вдовы. К тому же у тебя в это время будет свидание с прекрасным сэром Лукфи. Не забыл? И вообще, дай мне поспать. Прямо здесь? — А где же еще? Если я доберусь домой, никакие силы не вытащат меня из-под одеяла. — Да, из-под твоего одеяла вылезти просто невозможно, — тоном знатока подтвердил Мелифаро. — Заклятие ты на него наложил, что ли? — А если придет Джуфин и захочет здесь поработать? — Ничего, он мне не помешает, — великодушно заявил я, сооружая жалкое подобие кровати из имеющихся в наличии кресел. Начинаю понимать, задумчиво изрёк Мелифаро: Ты прикончил нашего бедного шефа? И теперь, если ты не дашь мне поспать, я и тебя прикончу, буркнул я откуда-то из-за объятий сладкой дрёмы. Я передумал, Мелифаро, разбуди меня не через 2 часа, а через 2 1/2, в общем, через 3. И скажи Урфу, чтобы покормил моих кошек. «Вчера я обещал бедняжкам, что у нас начинается нормальная жизнь. Как раз вовремя». «Ладно, спи, я все сделаю, а то еще плеваться начнешь». И Мелефаро исчез за дверью. Мне показалось, что я закрыл глаза всего на минуту. Когда я открыл их, Мелефаро снова стоял у меня над головой. «Ну, чего еще?» — недовольно пробормотал я. «Как это чего еще?» — сам просил разбудить. «Давай, поднимайся». — Сэр, ночной кошмар. Мне пора в большой архив. К тому же есть новости. Дырку в небе над этим грешным миром. Я со стоном оторвал голову от того места, где у нормальных людей обычно находится подушка. — Три часа уже прошли? Какой ужас! — Три с половиной, — радостно сообщил Мелифаро, протягивая мне кружку с горячей камрой. Джусин прячет бальзам Кахара в нижнем левом ящике стола. Он сделал бутылку невидимой, но ты её нашаришь. Могло отвернуться. Без тебя, знаю, проворчал я, он мне говорил. И я полез в стол сэр Джуфина халис с целью хищения его личного имущества. Через несколько секунд я чувствовал себя настолько хорошо, что умирал от желания немедленно сворачить и едь городу другому. Вот теперь рядом с тобой можно находиться, одобрительно сказал Мелифару. И давно ты знаешь про этот тайник с первого дня службы. После скандального приключения с супом "Одохновение" наш шеф понял, что это мой единственный шанс обзавестись маленьким человеческим пороком. Ты какие новости? Сначала наши. Меломорья не обнаружила никаких посторонних следов. Ну, кроме твоих, конечно, как ты и предсказывал. Кушающий и слушающий пока не объявлялся. Зато у городской полиции есть новость, затмевающая все остальные. Бубу-то пропал. Что? Я попернулся камрой. Так и убить можно. Ты это серьезно? Куда уж серьезнее. Пошел вчера обедать. Сразу после раздачи королевских сувениров. С тех пор его никто не видел. Подчиненные решили, что сэр Бог отправился домой, и были слишком счастливы, чтобы испытывать сомнения. Домашние считали, что Бубута на службе, думаю, их это тоже устраивало. Сегодня утром его жена, наконец, решилась послать зов своему сокровищу. И что? Очень странно, Макс... Он жив. В этом леди Бог совершенно уверена. Жив, но не отзывается. Как будто очень крепко спит. А Меломори? Она его искала? До сих пор этим занимается? Как это? Я думал, что она работает быстро. То-то и оно. В канцелярии поощрений нет Бубутиного следа. Это невозможно, он же там был. Правильно, был. Жизнь — странная штука. Это у тебя на родине все просто. Конский навоз он или есть, или его нет. Я сделал страшное лицо. Мелифара молниеносно скрылся под столом, откуда продолжил свой рассказ с жалобным голосом испуганного маленького мальчика. Ни в канцелярии, ни на лестнице, ни у входа. Бубутиных следов нет нигде. Вернее они есть везде, но очень старые, им дюжина дней как минимум, не годятся. Дяденька Вурдалак, вы больше не сердитесь? Я смеялся как безумный. Не так над выходкой Мелифаро, как над новостью. Вот это была новость. Вся городская полиция сейчас ищет Бубуту. Если они не найдут его до заката, Дело официально передадут нам, а так оно и будет. Джуфен знает? отсмеявшись, спросил я. Ещё бы он не знал. Он счастлив, спрашиваешь? Сказал, что будет кутить в полном одиночестве, поскольку сбылась его главная мечта. А на закате явится сюда, чтобы приступить к поискам. Может быть, это его рук дело. Не удивлюсь, улыбнулся я. Ты так и собираешься сидеть под столом до его прихода? А большой архив? А ты не будешь плеваться? Буду. Тебя может спасти только бегство под крылышка буревухов. Я никогда не стану безобразничать среди ни в чём не повинных птиц. Резонно, мелифаро пули вылетела из-под стола, залпом прикончил свою камеру, помахал мне на прощание и скрылся в коридоре. Я остался один и послал зов леди Тонити. «Я приду к вам через четверть часа, — сэр Макс, — ответила она. — Знаете, ваш совет... В общем, все так и было, как вы сказали. — Спасибо. Я велел младшим служащим навести порядок в кабинете. И послал зов в обжору. «Если уж я должен выворачивать наизнанку бедную леди Тони, то пусть хоть поест. Я мог спорить на что угодно, что никому, кроме меня, не удастся уговорить ее позавтракать». Леди Танита Коварека пришла, как и обещала, через четверть часа она успела переодеться, и сегодня показалась мне образцом элегантности. Здесь, в Йехо, нет дурацкого обычая носить траур. Боль каждого его личное дело и какие-то прилюдные подтверждения скорби совершенно ни к чему. «Хороший день, сэр Макс», — грустно улыбнувшись, сказала эта чудесная женщина у неё ещё было мужество оценить горькую иронию традиционного приветствия леди Танита восхищала меня всё больше вы знаете зачем я вас вызвал мне нужно выяснить чем занимался ваш муж особенно в последнее время говорить о нём сейчас очень больно но я всё понимаю сэр Макс такие вещи сами собой не случаются Конечно, вы должны найти того, кто, хмм, ну, боюсь, знаю, что вы хотите сказать. Ничего такого не было. Всегда кажется, что до того, как встреслось несчастье с человеком, ничего особенного не происходило, а потом выясняется, что самые непримечательные поступки и стали первыми шагами по тропе беды в своё время я проглотил достаточно детективных романов, чтобы уяснить эту немудрёную истину, оставалось только надеяться, что авторы книг были последовательными реалистами. Хорошо, сэр Макс, но я могу сказать только одно. Наша жизнь текла как обычно. Отлично, леди Тонита, но сами подумайте, я человек посторонний и не знаю, как обычно течёт ваша жизнь. Так что рассказывайте подробно. Да, конечно. Каждый день Кари вставал до рассвета и отправлялся на рынок. У нас полно слуг, но он всегда выбирает продукты сам. Кари очень хороший повар. Был. Для него это не просто способ зарабатывать на жизнь, а что-то большее. Дело чести и... и любви, если хотите. Когда я просыпалась, он уже был на кухне и вовсю командовал, Мы открывались за 2 часа до полудня, иногда раньше, если так хотели клиенты. Но с утра за стойкой всегда дежурил кто-то из слуг, так что у нас с Кари было время, чтобы заняться другими делами или даже отдохнуть. Ближе к вечеру Кари отправлялся на кухню и готовил одно или два своих фирменных блюда. Остальное делали наши работники. Я становилась за стойку, но иногда Кари отпускал меня погулять. Он обожал обслуживать посетителей и слушать их комплименты. Ближе к полуночи он обычно шёл спать, поскольку привык рано подниматься, а я оставалась в ресторане, ну, конечно, не одна, со мной были слуги. Сразу после полуночи я уходила наверх. У нас есть один парень, Кумарохи. Он всегда готов поработать ночью при условии, что ему дадут отоспаться днем. Совсем как я, мне пришло в голову, что дружеская улыбка не помешает нашей беседе. Скажите мне, леди Танита, а что господин Карвин делал в свободное время? Даже от любимой работы иногда надо отдыхать. Карри бы с вами не согласился. Единственный вид отдыха, который он признавал, — это встать за стойку и почесать язык с клиентами. Не поверите, но даже в другие трактиры он всегда заходил только с одной целью — разнюхать чей-нибудь секрет. У него это здорово получалось. Карри ведь никогда не учился готовить, и, имею в виду, он не был профессиональным поваром. В юности он был возницей при канцелярии «Довольствие», и довольно известным гонщиком. Пьяная бутылка досталась мне по наследству от бабушки, и поначалу нам обоим оставалось только положиться на слуг, мы и Камрута -то толком сварить не умели. Пару лет Кари вертелся на кухне среди поваров, помогал чистить овощи и всё такое, а потом взял и приготовил салат. Обыкновенный салат, Но люди говорили, что не пробовали подобного с начала эпохи кодекса. Оказывается, он подсмотрел, как готовит наш повар, и кое-что придумал сам. Так всё и началось. И часто ваш муж выходил на охоту, спросил я. Леди Танита, не понимающе, уставилась на меня. Я имею в виду охоту за чужими кулинарными тайнами. Часто раз в дюжину дней, а иногда и чаще. Он даже научился изменять внешность, поскольку повара не любят делиться секретами со своими коллегами. Ничего не поделаешь, конкуренция. «Вот видите, леди Тонита, а вы говорите, что жили тяжайшей жизнью, в то время как господин Карвин под чужой личиной проникал в секреты чужих кухонь. Согласитесь, так поступает не каждый второй обыватель». Ох, извините мой дурацкий тон. Я так привык. Всё в порядке, сэр Макс, мягко сказала вдова. Даже если вы начнёте говорить как кладбищенский служащий, это ничего не изменит. Так даже лучше. Пока вы улыбаетесь, я забываю, что Кари уже нет. Леди Танита, серьёзно сказал я. Кроме этого мира есть и другие. Во всяком случае, за это я могу поручиться. Поэтому Где-нибудь он сейчас есть, ваш Карвен, просто очень далеко отсюда. Когда умерла моя бабушка, а она была единственным человеком в семье, которого я по-настоящему любил, я сказал себе, что она просто уехала. И ещё я сказал себе, что мы, конечно, не можем увидеться. Это очень плохо. Но она где-то есть, и жизнь продолжается. Поверьте, милая леди, уж кому знать о смерти, если не мне. Я многозначительно повертел в руках чёрную полу свою зловещей мантии. Кто бы мог подумать? Моя наивная детская религия оказалась именно тем, в чём нуждалась от несчастной женщина. Во всяком случае, она задумчиво улыбнулась. Наверно, вы правы, сер Макс. Мне почему-то кажется, что вы действительно правы. Хотела бы я только знать, что это за миры и понравится ли там Каре. Впрочем, быть в другом месте это всё-таки лучше, чем не быть нигде. И потом, может быть, когда придёт моё время, я смогу его найти. Как вы думаете? Я не знаю, честно сказал я. Но очень надеюсь, что так оно и есть. Всем нам найдётся кого поискать за порогом. Вы действительно очень хороший человек, сэр Макс. Только не говорите об этом в городе, а то я не смогу нормально работать. Воспоминание о смертельно перепуганном господине Плоссе вызвало мою невольную улыбку. Оно оказалось как нельзя более кстати. У меня наконец родился очень неплохой вопрос. «Леди Танита, подумайте хорошенько. У вашего мужа не было каких-нибудь особенных планов в связи с последним днем года. Я имею в виду, может быть, он дал в себе обещание, например, разнюхать чью-нибудь очередную страшную тайну или изобрести новый рецепт. И, может быть, он даже исполнил свое намерение». Меня не покидали мысли о вмешательстве гипотетического мятежного магистра. Я привык думать, что это тяжёлое наследие тёмного прошлого стоит за любым нетривиальным происшествием. Мог же парень обратиться к такому опасному советчику в интересах любимого дела. Карен никогда не посвящал меня в свои кулинарные дела. Он любил делать сюрпризы. Знаете, сэр Макс, Карри чувствовал себя, наверное, кем-то вроде великого магистра. Да он и был таким, когда попадал на кухню. Но я думаю, что вы правы. В последнее время Карри действительно каждый день уходил из дома. Часа на два-три в своем ужасном белобрысом парике. И подолгу возился на кухне по утрам, пока там никого не было. А в последний вечер он выглядел таким довольным, Да, сэр Макс, вы абсолютно правы. Теперь я просто уверен, что Карри разузнал чей-то секрет, будь он не ладен. И вы не знаете, чей именно секрет пытался выведать господин Каррен, спросил я без особой надежды. Нет, сэр Макс. Единственное, что я могу вам сказать наверняка, Карри интересовали только лучшие из лучших. Вы знаете, какая кухня в Сытом скелете. Хм, ещё бы я живу в том же квартале. Вам леджет онита могу признаться. Когда я заметил, что тамошний повар слегка перебарщивает с второй ступенью чёрной магии, я сразу понял, здесь можно хорошо позавтракать. Так вот, такой уровень Кари не интересовал. Это было ниже его представления о хорошей кухне. Ничего себе. Круг подозреваемых заметно сужается. Вы действительно здорово облегчаете мою задачу. А какие заведения пользовались уважением вашего мужа? Дайте подумать. Он не любил хвалить конкурентов, но м-м, Абжор Бумбы, и... Горбун и Туло, разумеется, эти лучшие из лучших, Жирный индюк, долстёрк на повороте. Да, из всех скелетов он не слишком бронил пляшущий скелет. Знаете, там уж не повод, когда-то работал подручным у знаменитого вагатти Ваха. Вообще Кари считал, что лучшие повара до сих пор служат в богатых семействах. Там они располагают свободным временем, чтобы заниматься настоящим творчеством, вместо того, чтобы кормить всякой дрянью толпы подвыпивших олухов. По его собственному выражению, Кари всегда мечтал познакомиться с шуттой Вахом. Ну это было совершенно невозможно. Может быть, Кари всё-таки смог пробраться на чью-то домашнюю кухню. Хотя не думаю. Это уж черещюр. Спасибо дяде Таниту. «Пока достаточно. Не сердитесь, если мне придется послать вам зов. В мою дурацкую голову в любое время суток может прийти какой-нибудь вопрос. Так что готовьтесь к худшему». «Если бы это и было худшим», — грустно улыбнулась леди Танита. «Сэр Макс, мне просто больше не с кем посоветоваться. Может быть, вы можете сказать, что мне теперь делать?» чтобы не сойти с ума, как вы вчера выразились. Что вам делать? Я не знаю. Я знаю только, что мог бы сделать сам на вашем месте. Что? Что вы бы стали делать? Я бы всё бросил и начал бы какую-нибудь совершенно новую жизнь. Я имею в виду, что постарался бы поменять всё сразу: дом или даже город. Но дом — это как минимум. Я сменил бы работу, если бы у меня была хоть малейшая возможность это сделать. Стал бы иначе одеваться и причесываться, завел бы кучу новых знакомых, ну и все в таком роде. Я старался бы много работать и уставать до полусмерти, чтобы сон искал меня, а не наоборот. А через дюжину дней я посмотрелся бы в зеркало и увидел бы в нем незнакомого человека, с которым никогда в жизни не случалось моих несчастней. Дурацкий совет, правда? Лядя Тонито смотрела на меня изумленными глазами. «Это действительно очень странный совет, но...» «Я попробую, сэр Макс. Это лучше, чем возвращаться домой, где все равно нет карри. То, о чем вы говорите...» Это так просто, но ну, мне и в голову не могло прийти что-нибудь подобное. А вы сами так поступали когда-нибудь? Два раза я грустно улыбнулся. В первый раз у меня это не слишком хорошо получилось, но все-таки я не рехнулся. Зато во второй раз я действительно добился больших успехов, можно сказать, неслыханных успехов а когда переехали в столицу из этих пограничных пустых земель совершенно верно но мне просто повезло если бы не серж жуфин это нам с вами повезло улыбнулась леди тонита уж если под мантиями смерти скрывается такой милый человек как вы что ж значит мир рухнет ещё не скоро Я сегодня же перееду в новый город, в самый центр и открою новый трактир. Там ужасная конкуренция. Найму новых людей. Пока мы встанем на ноги или окончательно разоримся. Думаю, за это время я успею привыкнуть к мысли, что Карри просто уехал. Вы молодец, незабвенно искренне сказал я. Про себя подумал, что хотел бы обладать таким же мужеством, чтобы самому воспользоваться собственными советами, если когда-нибудь любопытные небеса снова решат проверить на прочность моё глупое сердце. Потом леди Танита ушла, а я отправился в большой архив. Сэр Люкфи Пенс Роняя стулья, задумчиво бродил среди нахохлившихся буревухов. Мелифара восседал на столе, глубокомысленно болтая ногами. «Ну что?» — спросил я с порога. «Ничего по слогам», — сказал Мелифара. «По всему выходит, что ни один сумасшедший магистр до сих пор не додумался, За такого простого способа быстро и вкусно приготовить праздничный обед. Кстати об обеде. Я готов исполнить свой долг прямо сейчас. С тобой ночной кошмар или без тебя, но я иду питаться, или у вас на руках будет ещё один труп. Пойдёте с нами, Сэр Льюис, спросил я. Я не могу, Сэр Макс. Мастер хранитель знаний виноват, развёл руками. Во-первых, я должен неотлучно находиться здесь до заката. А во-вторых, знаете, моя жена хозяйка ресторана, очень хорошего ресторана. И когда мы только познакомились, я обещал Варише, что никогда в жизни не зайду в другое заведение, ну, кроме обжоры, разумеется. Ну тут уж ничего не поделаешь. Работать у сэра Джуфина халли и не ходить в обжору невозможно. Она это понимает. Я хотел сделать ей приятно, так что А как называется ваше заведение с любопытством спросил я. Надо бы наведаться. Жизмейсу надо, сэр Макс. Толстяк на повороте. Это в новом городе, знаете? Ещё бы я не знал. Мысль о том, что обожаемая супруга сэра Лукфи Одна из главных подозреваемых здорово подняла моё настроение и аппетит заодно, так что мы с Мелифара пошли питаться, вернее, поехали.